Глава двадцать т р Как это обычно бывает в п и т е р е ни с того ни сего небо затянуло, немного погромыхало и начался дождь. На дороге моментально образовались лужи, прыгать через которые еще то удовольствие, а ветер продолжал нагонять все новые и новые тучи. Но нам повезло, мы добирались к т р у б и ц к и м в козьемой карете. Иван уступил место на козлах наемному кучеру и забрался внутрь. Несмотря на сырую погоду, настроение было замечательным. Ладно, все получилось, заговорил копиист. Он ни на секунду не расставался с прижатым к сердцу холщевым мешочком, в нем находились драгоценности, которые мы собирались вернуть владельцу. Неплохо, согласился я. Сам не ожидал такого. Похоже, мы с тобой сработались, братишка. Что есть, то есть. По кражу раскрыли, мы с коморохов вышли, убийцу вареньки нашли. По скоморохам не все ясно. Не выходит у меня из головы те слова, что мертвый поляк написал. Скарб и ваза? Они самые. Тот лях явно имел в виду что-то более серьезное, чем часики миниха в горшке. Может, я, конечно, и усложняю. А Хрипунов прав. Мои слова были прерваны. Карета остановилась. Эй, служивые, вылазьте, приехали! з ы ч н о прокричал кучер. Потом договорим, сказал я. Дворнят рубецких, п р и в е д и нас, забегала как тараканы по кухне. Больше всех суетился дворецкий Гаврила. с у д а р и могу ли я быть чем-нибудь п о л е з е н Дома, барин, спросил я у него. Изволит быть у себя? А вас доложить? Угодливо согнулся он. Все непременно докладывай. о смелюсь спросить, а по какому поводу визит? А это уже не твое дело, братец. Барину сами скажем. Ттт. По французски парле. Гаврила отрицательно замотал головой. Не парле значит, констатировал я. Ну чего н а меня смотришь? Дуй к барину, докладывай, что мы прибыли. встреча с князем произошла все в том же кабинете. Недавно в нем произвели уборку, пахло только что в ы м ы т ы м полом и табаком. Дожидаясь нас, Трубецкой соизволил раскурить трубочку. Мы вошли уверенной солдатской походкой, встали в дверях. Вид у к р и к с к о о миссара был деловитый, настрой решительный. Не п р и в ы к н з ь к хорошим известиям от тайной канцелярии, готовился устроить выволочку нерадивым следователям, пометать в них громы до да молнии. в а ш а светлость Иван слегка опустил подбородок. Я последовал его примеру. Приветствую, вельможу. Пришли! Рявкнул Трубецкой, да так, что у нас уши заложило. Как видите, не стал о т п и р а т ь с я я. Меня князь раньше не видел, но никакого любопытства у него я не вызвал. Подумаешь, еще один мелкий клерк, писарюга. Правда, во взгляде появилась еще больше злости. Боже, какой индюк! В сердцах подумал я. Не то слово. Мысленно согласился Иван. Я же велел с пустыми руками ко мне не приходить. Снова загрохотал Трубецкой. Позвольте, рассердился Иван. Отнюдь не с пустыми руками. Мы свой хлеб даром не едим. Он с нарочитым небрежением высыпал перед Трубецким содержимое мешочка. Что это? Не сразу понял крик скомиссар. А вы взгляните, в а ш а светлость, узнаете? Князь внимательно посмотрел на драгоценности, о с т о р о ж н о потрогал и повертел в руках, з а ч е м т о понюхал и удовлетворившись результатом, перевел взгляд на нас. Добро, хвалю. Спасибо, в а ш а милость. Поклонились мы. Татья, вызнали? Металла в голосе у Трубецкого убавилось, равно как и пренебрежение к тлям, осмелившимся потревожить покой сиятельного в е л ь м о ж и Вызнали, подтвердил Иван. По ручек б у т ы р с к о г о полка Карташов схвачен нами самолично и п р е п р о в о ж д е н в крепость. т р у б е с к о й грохнул по столу кулаком, да так, что драгоценности подпрыгнули и едва не посыпались на пол. Вот шельма! Всего-то два раза у меня б ы в а л и уже обнести успел. Кол ему в задницу! Это мы успеем, заверил я. Не сомневайтесь. Что заслужил, то и получит. Сознался уже? Почти. Хмыкал Иван, скосившись на мой слегка потрепанный после схватки вид. Не получилось у меня привести себя в порядок полностью. Завтра допрос ученим, как положено, в ы з н а е м все, показания запишем. Вас все непременно в известность поставим. Что да как? Толково. Князь дернул за шнур колокольчика, велел позвать Анастасию Гавриловну. Та явилась, ш у р ш а юбками, стараясь выглядеть кроткой невинной овечкой. Я в жизни многое повидал, но столь явное лицемерие вызвало у меня зубовый н скрежет. Перед нами разыгрывался хорошо отрепетированный спектакль, причем каждый из актеров прекрасно осознавал, что ломает комедию. Не было тут примерной и любящей супруги, не было верного мужа, лишь два комедианта развратных, подлых и вороватых. Но они старательно играли в семью, не сознавая, что зрители давным-давно их раскусили. Из мысли Ивана я знал, что он чувствует то же самое. Происходящее его коробило, как и меня. На лице дамы появилось брезгливое выражение. Она одарила нас презрительной улыбкой. Милый, ты звал меня? Смотри, дорогая, чересчур бравурга воскликнул Трубецкой. И года не прошло, сыскалась потеря. Вот радость-то! Без особых эмоций произнесла женщина. Ну да, не ее цаски же, чему радоваться? Хотя эта невозмутимость тоже показалась мне напускной. Руки у дамочки явно дрожали, и этот т р е м о р не ускользнул ни от кого, разве что только от мужа. А знаешь, кто ворюгой оказался? Почти выкрикнул Трубецкой. Кто? С д е л о н о м р а в н а д у ш и м спросила княгиня. Да Карташов, п о р у ч е к Ты его вряд ли помнишь, Он у нас и бывало т всего ничего. п о д и ш ь т ы я бы о него и не подумал, прислугу перепорол. И правильно сделал. Похвалила Анастасия Гавриловна. Ежели дворню в узде не держать, так она совсем распоясается. Наука лишней не будет. А вам, молодые люди, от меня искренняя благодарность за то, что т а т я с искали. Мы вежливо склонили головы. Всегда к вашим услугам, деликатно произнес Иван. Трубецкой тем временем принял какое-то решение. Я завтра с г о с у д а р ы н е буду иметь разговор. Упомяну о молодцах. Достойны они похвалы, достойны. И не токмо похвалы. Князь извлек из ящика письменного стола маленький кожаный кошелек и протянул нам. Берите, заслужили. Не стоит, ваша милость, мотнул головой Иван. Мы присягу давали, запрещено нам к взяткам касаться. Разве сие взятка? Удивился Трубецкой. Я мысленно зашипел на предка. Ты чего ломаешься? Не могу, нельзя так. Я на г о с у д а р с в о й службе. Тогда я возьму. Мы люди не гордые. К тому же мне к а з е м н ы е харчи еще не положены. Нет, братишка, сам не возьму и тебе не позволю. Дурак ты, Ваня, и уши у тебя холодные. Обиделся я в душе, понимая правоту предка. Такая благодарность была сродни попытке купить нас. Догадавшись, что решение копииста окончательное, князь хмыкнул и убрал деньги, причем с явным облегчением, отнюдь не с обидой. Да ведь этот к о з е л и за копейки готов удавиться, догадался я. Именно. А ты ему подокать хотел. Он бы потом думал, что с нами за полушку, что хошь делать можно. Ладно, братишка, прости, Бог простит. Иван взял с Трубецкого расписку по всей форме. Отчетность важна в любом деле, особенно в нашем. т о м у же в полученной бумаге, пусть другими словами, но говорилось, что претензий к нам не имеют, наоборот, довольны проделанной работой. Такой документ будет хорошей страховкой при любых обстоятельствах. На этом формальности закончились, мы сочли визит Трубецким исчерпанным, вежливо р а с к л а н и л и с ь и удалились.